Сен-Жиль, Сюрви, санаторий Вилла, нотр -Дам. Изора привела Жерома прямиком на террасу. Она умирала от желания снова видеть океан и бесконечный танец волн. Ветер понемногу слабел, и тучи ушли куда-то в сторону суши, открыв кусок голубого неба. «Кажется, море успокаивается», — поделилась она с Жеромом. «Оно больше не рокочет слышишь?» «Следом за приливом наступает отлив». пояснил слепой юноше. Океан отступает и обнажается полоска мокрого плотного песка. «Обнажается? Какое странное слово ты выбрал!» Девушка нервно засмеялась и, словно по старой привычке, повисла у него на руке. Эмоции захлестнули Жерома и Зора. «Ты сегодня сама, доброта!» — вздохнул он. «Это потому, что я счастлива!» «Ой, прости, мне не следовало так говорить. Мне очень жаль маленькую Анну, но я все равно рада, что побывала у моря. Нужно еще найти ракушку для Армана. Знаешь, а ведь он теперь меня защищает. Мой брат переменился. Лицо у него стало страшное, а сердце смягчилось. Еще немного, и я начну думать, что он меня любит. Совсем немножко. Ой, я вижу тропинку между дюнами. Пойдем туда». жиром позволил ей увлечь себя, думая о том, что они могли бы быть по-настоящему влюблены друг в друга, делить беды и радости. Но странное чувство мешало поверить, что все сбудется. «По правде говоря, я ведь совсем не знаю Изору. Она всегда мне нравилась, и я фантазировала о нас, но никогда всерьез не интересовался ее душой. Тома знает ее лучше, чем кто бы то ни было. Глупо отрицать». Он с удивлением и благодарностью слушал, как Изора забавляется с куклой на радость его маленькой сестренке. Об этой грани ее характера он даже не подозревал. Чего еще он о ней не знает? «Если найдешь несколько, одну подарим Анне», — предложил он. «Конечно. Я тоже об этом подумала. жиром я ненадолго отпущу твою руку. Постой пока здесь, на сухом песке». Жиром едва заметно улыбнулся. С тех пор, как его глаза перестали видеть, у него обострились остальные чувства, и он прекрасно ощущал, насколько плотная почва у него под ногами. Хотя Изора, наверное, об этом не догадывалась. Он стоял, наслаждаясь йодистым воздухом, шумом прибоя и птичьими криками. Мысли теснились у него в голове. Перескакивали от неминуемой смерти младшей сестренки к свадьбе Тома, его неотразимого старшего брата, которому он с подросткового возраста втайне завидовал. Вспомнилось время, когда он стал спускаться в шахту, гордясь тем, что приносит родителям зарплату. Потом всплыло воспоминание, похожее на удар молнии, такой же внезапное и ужасающее. Снаряд разрывается совсем рядом, так близко, что может стоить жизни или зрения. Но сейчас нужно подумать о другом. «Изора, ты где?» — позвал он. Уже иду, — откликнулась девушка. Она сидела на корточках в паре десятков метров от него, запустив руку в ворох водорослей. «Жером я нашла ракушку, красивую, и еще одну маленькую для Армана. Она похожа на китайскую шляпку». «Надо же, как тебе повезло!» — похвалил ее Жером. У него сжалось сердце. Настолько по-детски прозвучали слова и зоры. Таким же наивным был и ее энтузиазм. Ему вдруг вспомнилось воскресенье. лет десять тому назад, когда Гюстав с Анариной решили свозить своих пятерых детей к морю. Дружное семейство сошло с поезда в Сабль-Долоне, все в полотняных шапочках с козырьками, у отца в руках тяжелая корзина с провизией для полуденного пикника. При виде огромного океана дети не могли сдержать восторга. Зильда и Адель были тогда совсем юными девушками. Чтобы намочить ноги, им пришлось приподнять свои длинные юбки – дома бегал по пляжу, папа и мама смеялись, мне было одиннадцать. И я размечтался, как буду путешествовать на корабле. Маленькая Анна барахталась в лужице возле замка из песка, построенного Зильдой. Малышка с пухлыми щечками, она тогда все больше ползала, нежели ходила. Он представил сестру мертвой, одетой в белое, бледной, как смерть, и всхлипнул. «Жером, ты плачешь?» Изуро указательным пальцем, Смахнула слезу с его щеки. Ничего больше не говоря, она вложила раковины ему в ладонь. «Ощущаешь их форму?» — шепотом спросила она. «Пожалуйста, не надо плакать. Господи, как мне тебя жалко. Ты больше никогда не увидишь ни моря, ни неба. И моего бедного брата тоже жаль». Она погладила мнимого жениха по щеке. Кожа у Жерома была нежная, черты лица правильные, красивый нос, изящно очерченные губы — Она сравнила его с тем, во что превратился Арман, и воспоминания о брате заставило ее содрогнуться. «Ты прав же, Ром, мне повезло. И знаешь почему? Я девушка, а девушек не забирают в армию и не посылают на поле боя с оружием в руках. Зато они могут умереть при родах или страдать от мужских издевательств. Не беспокойся обо мне, Изора. У меня, в отличие от тебя, хорошие родители». Когда мы были маленькими, они баловали нас по мере своих возможностей. Тебе же доставались только тумаки и упреки. Мне стыдно, что я предложил тебе выйти замуж, мотивируя тем, что ты сможешь сбежать с фермы и чаще видеться с Тома. Это был своего рода шантаж, и я признаю, что обошелся с тобой скверно. Ты не обязана становиться моей невестой. Я повел себя как идиот, но по-другому и быть не могло. Я очень люблю тебя». И Зора слушала его в совершеннейшей растерянности. Она собиралась поговорить с ним о том же, но теперь нужные слова почему-то не приходили в голову. «Мы подумаем об этом позже, Жером», — наконец предложила она едва слышно. «Я тоже хотела с тобой поговорить. Я должна помочь маме ухаживать за Арманом. И пока брат в доме, отец ничего плохого мне не сделает». «Хорошо, отложим разговор на потом», — согласился слепой юноша, — тем более что у тома могут быть большие неприятности у тома почему они поднялись на дюну и присели на пожелтевшую траву жиром никак не мог решить стоит ли посвящать в это зору однако новость его тяготила хотелось с кем-то поделиться обещай что никому не расскажешь изора начал он дело очень серьезное обещаю кивнула она Вчера вечером я поднялся к себе и уже собирался лечь, когда обнаружил, что забыл графин с водой. Я переоделся в пижаму и спустился в прихожую. Дом у нас маленький, поэтому если кто-нибудь разговаривает в кухне или гостиной, с лестницы можно услышать каждое слово. Мама уже легла, а отец с Тома о чем-то спорили. Я намеревался войти к ним, когда прозвучало слово «пистолет». Я замер, как вкопанный, и стал слушать. Оказывается, Станислас Амброжи хранил дома оружие, и его украли. По голосу Тома было понятно, что он обеспокоенно пытается разобраться, не убийца ли его тесть. «Мсье Амброжи совсем не похож на убийцу», — удивилась Изора. «А ты много их встречала в жизни?» «Нет, ни одного. Хотя, если бы ты увидел моего отца в гневе, я часто думаю, что он способен убить и даже меня. А где была Йоланта?» В доме по соседству, где же ей еще быть? Тома не смог бы свободно разговаривать при ней, потому что она ему все и рассказала, еще в уване Она подозревает отца. Наверняка это не тот пистолет. Тома тоже так говорит. Он попытался уговорить мсье Амброжи пойти к инспектору Деверу и во всем признаться, а тут наотрез отказался. Согласись, как-то странно. Изора в замешательстве пожала плечами, «А почему у Тома могут быть неприятности?» — поинтересовалась она после недолгой паузы. «Он ведь не имеет отношения к истории с пистолетом». «Если отец Йоланты, к несчастью, окажется виноват, моего брата тоже могут обвинить, что он не донес на него, скрыл от полиции правду. И я, болван, так и не осмелился войти к ним в комнату. Тома скоро ушел, а я поднялся к себе». Папе я и так и не признался, что все слышал, о маме, естественное слово не сказал. «Изора, постарайся не проговориться, это очень важно. Ни Арману, ни своим родителям. Надеюсь, у мсье Амброжи хватит ума пойти и дать показания. Флики ведь знают, какой модели пистолет был у преступника, и все подозрения с него снимут. Надеюсь, так и будет». «Изора еще какое-то время молча смотрела на лазурно-лавандовое небо и бирюзовые волны», бликующая всеми оттенками радуги, в лучах рубкого декабрьского солнца, которое освободилось, наконец, из плена облаков. Сейчас океан еще красивее, вздохнула девушка. Феморро — родительская ферма. Томас, Йоланта и все это, казалось, осталось в каком-то ином мире. Я бы хотела здесь жить, добавила она. Ее маленькая, испачканная в песке ручка нашла руку Жерома, словно требуя поддержки и понимания. «Может, когда-нибудь так и будет», — сказал он. Изора положила голову ему на плечо и сразу стало спокойно и уютно. Жером с бесконечной нежностью поцеловал ее в лоб.